Часть четвертая. Битва. Я на тебе, как на войне. Группа Агата Кристи. Глава первая. Хозяюшкины выкрутасы. Я принял решение сам и как-то спонтанно. Ни с кем не советовался, просто позвонил ему. И в девять вечера уже сидел в его сторожке. Толик в этот раз был настроен не так дружелюбно. Вероятно, не с той ноги встал. Возможно, его озаботило и то, что теперь от него понадобилась конкретная услуга. А это, извините, уже не просто водку вместе глушить. Тут нужен настрой посерьезнее. Честно говоря, мне было все равно. Вчера, когда на скорой увезли до Линиху, Я почувствовал, что у меня внутри лопнула какая-то струна, что-то сдерживающее, какая-то плотина внутри рухнула, и все. Я понял, что нужно действовать, и действовать немедленно. Петр Николаевич, вы и только вы виноваты в ситуации с Верой Евгеньевной. «Идея с посещением кладбищ абсолютно некомпетентная и непрофессиональная», отчитывала меня вчера днем директриса. Ага, как школьника, ей-богу. Долининой стало плохо рано утром. Резко упало давление. Слава Богу, успели вызвать скорую. А потом, как на грех, Альбине стало известно, что бабушке... Малым составом катались со мной по кладбищам целых три дня подряд. Без ее разрешения, понятно. Когда все открылось, директриса пришла в драконью ярость. При всем уважении и к вашему стажу, и к возрасту, но я вынуждена вам объявить строжайший выговор. Под такое музыкальное сопровождение я удалился из кабинета руководителя геронтоцентра. Но и на этом мои вчерашние приключения не закончились. Ночью мне приснилось или привиделось, я уж не знаю, как правильнее назвать, эта зараза с белой фатой на лице. И сразу начала угрожать, что она заберет с собой и Аннушку, и Катю, «Твою помощницу? Петенька, Долиниху-то, как ты ее привык называть? Я уже наказала, не скоро очухается бабка, потому что нужно четко выполнять мои приказы. Понятно?» Я запомнил только синий глаз вылезшие из-под фаты, и вот эту ее фразу. Остальное все смутно. Так, думаю, уважаемый Петр Николаевич, пора с этим всем завязывать, иначе она нас всех сожрет живьем и не подавится, нужны кардинальные меры. И вот тогда я вспомнил про кладбищенского сторожа, И его душесчипательный рассказ о свидании с хозяйкой. И тем самым котом, о котором говорила Катя. Толик, это вопрос жизни и смерти, понимаешь? Все крайне серьезно. Я принес с собой стандартный набор. Две бутылки на бруньках, небольшую баночку помидорчиков и колбасу с хлебом. Еще захватил коньяк. В качестве отдельного подарка. Сторож Бруньки оценил, а мое предложение – нет. «Я все понимаю», – со значением ответил он. «Но и ты пойми меня, профессор, эта старуха не пальцем деланная. Ее тревожить не следует без особых таризонов. «У меня не Резоны, а Анатолий, а Резонища!» Ее подопечная уже двоих, а то и троих. На кладбище отправила, еще хочет туда спровадить. Аппетиты нарастают. Подопечная... Закашлялся сторож и уговорил очередную рюмку. Его кадык на небритой шее заходил, как впускной клапан в двигателе. Это кто? Ты, профессор, не темни, говорит толком. Ну, она, клавдия это, вроде как приемная дочь ее, вместо нее хочет стать хозяйкой. Вот и проворачивает делишки нашими руками. О, че? Толик крякнул и полез толстыми пальцами в банку за помидорчиком. И на кладбище, понимаешь, та же политика. Вот те же солености. Только бы кого-нибудь подсидеть, да власть поиметь, да бабло. Эх, греховодники! Поможешь, Анатолий? А? Я нервничал. Еще бы! А кто бы на моем месте оставался спокойным? м Подумать надо, подумать. Я заплачу, если надо. А, бабки-то, оно не лишнее, конечно. Но тут надо ухо востро держать. Ты-то уйдешь, смоешься. А мне тут оставаться. Все по правилам должно быть. Так я и хочу по правилам. Я стал нарезать колбасу здешним острым ножиком, у которого от времени съелась вся центральная часть. «Поэтому к тебе и обратился». «Да...» – сторож задумчиво смотрел на нож в моих руках. «Тут все тоньше, чем операция. Хирургия, мать ее, значит, там побывать хочешь». В самом овраге? Опять с ночевкой? Не знаю, честно признался я. Хотел бы просто рассказать ей там все, обо всем, что дочка ее творит. Но мне бы гарантию, что хозяйка услышит. Ха-ха, гарантию? Толик хохотнул. А может еще и синюю печать с гербом? Да кто ж тебе такое удостоверит? Мы пригубили огненной воды на бруньках и помолчали. Вот ты, профессор, про гарантии сказал, А я вот что подумал. А где гарантии, что старуха не знает? Ну, про то, что ее дочка, как ты говоришь, творит. Может, она знает, да молчит, а? Ведь это же все как в политике. Ты новости-то смотришь, а? Там вот эта вот херня, взятки разные, еще что-то, и вроде как их ловят, да? Ну, чинушь этих. А как вдумаешься? Да не уж-то там наверху не знают про то. Все знают. Просто не могут не знать, но молчат. Делают вид, что ни при чем, потому что... Им всем выгодно, вот чё. Меня от этой нетрезвой речи Толика пробрало до пяток. Вот ведь думаю, у простых людей мозги-то лучше нашего соображают. А что если хозяйка и вправду всё знает? Если они с дочкой заодно? Да я тогда смертный приговор подпишу первовым и себе за компанию. Тут я поймал изучающий взгляд сторожа. Оказывается, мы уже минут пять сидели в абсолютном молчании. Да, протянул Толик, все-таки магнитят кладбище людей-то, у которых кукуха-то не на месте, притягивают. Вот, наслушался я тебя, профессор. И, может, в прежние дни послал бы тебя подальше, туда, куда ворон костей не заносил. Но сейчас уже не могу, потому как лично с этой хозяйкой пересекался. И, видать, не зря. Может, как раз вот для такого случая. Мы хлопнули еще по одной, и сторож поднялся на ноги. Глаза его весело блестели. Эх, мне бы его решимость и оптимизм. И вот дальше произошло что-то совсем странное. У меня, как и у всех, бывали такие неудачные посиделки, когда я напивался, будто последняя свинья. Потом голова и шея болели так, что хоть вешайся. И весь следующий день насмарк. Но подобные подвиги случались только по молодости. Все же я человек, отпахавший на жизненной Ниве полвека, могу себя контролировать. И тем не менее, тогда в Завиловке произошло что-то запредельное. Сначала мы шли со сторожем по привычному маршруту. Ночь была холодной, все-таки сентябрь на дворе, потом Выяснилось, что во внутреннем кармане толиковой спецовки стратегический запас самогона в виде аккуратной металлической фляжечки. «Крепость! 55 оборотов!» Авторитетно сообщил мне сторож. «Сам проверял спиртометром. Это для настоящих мужиков». «Ты, профессор, мужик?» «Так пей давай!» И мы пили. Из горла, без закуси, вдыхая влажную прохладу здешних могил, в общем, как настоящие особи мужского пола. Потом Толик рванул куда-то вперед, а я буквально на минутку отвлекся на интересную могилу, подсветил ее смартфоном. Там за оградой, помимо привычной стелы из мраморной крошки, Какой-то скворечник на реке. Что-то наподобие домика с полкой, на которой родственники умершего разместили конфеты и печенье. Когда я отошел от оградки, сторожа след простыл. Я несколько раз его окликал, без результата. Потом попытался ему позвонить, не берет трубку. И вот дальше произошло ровно то, Что произошло? Не спрашивайте меня, как и что, спьянули это все или давление у меня так шарахнуло, не знаю. Короче, я прошел метров сто в ту сторону, где должен быть овраг. И поначалу мне почудилось, что я на правильном пути, поскольку вместо оград и крестов стали попадаться кусты, А потом густой ивняк. Я, чертыхаясь, протискивался сквозь заросли и вдруг вывалился к большой воде. Увидел настоящую реку, широкую, с быстрым течением. В том месте, где я стоял, русло сужалось, и мне хорошо был виден другой берег, несмотря на то, что давно перевалило за полночь. Я сделал несколько шагов по берегу, не понимая, где нахожусь, откуда на кладбище река и такая большая, как я здесь очутился, и где овраг, и Толик. От всех этих вопросов я почти протрезвел. Неожиданно я разглядел человека ближе к середине темной реки, его голова то выныривала, то исчезала Каких-либо криков я не слышал. Из звуков лишь перекличка вечерних птиц и едва заметный шелест воды о береговой камыш. Помню, как в институте препод, учивший основам первой медпомощи, внушал намолухам. Когда человек тонет, он не кричит и не машет руками. Так происходит только в плохом кино. Может показаться, что тонущий просто плывет. Но если присмотреться, вы поймете, голова у него запрокинута назад, и пропадает она под водой все чаще. Я всегда плавал хорошо, воды не боялся, однако пьяным старался в водоемы не соваться, но тут выбора-то не было. Первая мысль – это то ли кто-нибудь, а после мне стало пофиг, лишь бы доплыть. Вода была странной. Ни холодной, ни теплой. Какая-то никакая. Точно я погрузился в специальный бассейн для сенсорной депривации. Ну, в общем, это штука для экспериментов над нашей бедной нервной системой и чувствами. Я легко плыл и быстро приблизился к месту, где совсем недавно видел голову тонущего человека. Там никого не было. Но я уже настолько протрезвел, что стал действовать обдуманно и четко. Набрал побольше воздуха, нырнул и загребал руками и ногами до тех пор, пока не заметил что-то темное. Подцепил его сначала за волосы, после за одежду и на поверхность. Дальше помню хуже. Я тащил и тащил его за собой. Одно рукой загребал, другой держал голову. Пару раз я подумал, что уже все, не могу больше. Утонем мы тут, благо нести недалеко, сразу и похоронить. Наконец почуял твердь под ногами и выволок спасенного на сушу. Затем упал на песок и целую минуту дышал и отплевывался. После вспомнил про мужика – Перевернул его на спину и поразился, какой он огромный, с рыжей бродищей. Вообще не представляю, как я умудрился его вытащить. Прислушался, присмотрелся, вроде дышит. Скособочил ему голову, челюсть сдавил, чтобы раскрылся рот немного. Потекла вода на бороду, но чуть-чуть совсем. То есть он даже не нахлебался, просто без сознания. Я снова откинулся на спину и увидел звезды. Миллионы выпуклых шляпок от блестящих гвоздей. Никогда такого звездного неба не видел. Это что-то удивительное. Точно целая галактика опрокинулась на Землю и придавила ее своим серебряным телом. И вдруг шуршание. Такой звук, будто кто-то топнул обеими ногами по песку. Поворачиваю голову туда, где только что лежал спасенный мной мужик, а там зверь. Я не знаю, как это объяснить. Рядом со мной, чуть припав к земле, сидел волк. Чудовищных размеров животное. Я, конечно, волков живых всего пару раз в клетке видел, но и мне, дураку, стало понятно, что он гигантский. Глаза у него желто-черные. В них отражались река и ночное небо. Я быстро заморгал, а он остался на месте, не исчез. И потом все, туман, холод, мокрая одежда и обрывки воспоминаний о том, что меня куда-то волокут. Проснулся я на раскладушке в сторожке Толика. Потянулся и сразу же захотелось пить. Только привстал, заходит парень лет 30. Оказалось, это женек, сменщик Анатолия. «А он сам-то где?» – спрашиваю. «Где, где? Домой ушел!» – бурчит в ответ парень. Не больно-то он рад мне, видимо, я сильно похож на законченного алкаша, в том трепье, в которое меня зачем-то обредил мой друг-собутыльник. — А куда он мою одежду-то делал, не знаешь? — Снаружи, на веревке висит, сушится. — Где вы вчера намокли так? Дождя вроде не было. Я пробормотал в ответ что-то неразборчивое и пошел переодеваться. После вернулся в сторожку и напился воды. «Анатолий мне ничего не передавал?» Я старался спрашивать небрежным тоном, чтобы скрыть свое стеснение и неудобство, но, вероятно, этим только разозлил молодого сменщика. «Слушай, мужик, я тебе не почта, чтобы сообщение от него передавать. Вали отсюда, пока начальство не приехало». И по башке мне из-за тебя не настучало. Я счел его доводы разумными и откланялся, как можно вежливее. Я решил, что ближе к вечеру позвоню Толику и расспрошу его про ночь на кладбище. В частности, меня интересовало, как я очутился на его раскладушке. Но позвонить ему я в тот день забыл. Не до того, как то было. Днем, когда я был на работе, до меня дозвонилась Аннушка и сообщила, что ей наконец-то прислали архивную справку. Информации мало, но копать есть куда. Родители этой Клавдии – некий Первов Григорий Тимофеевич и Первова Матрена Алексеевна. В девичестве она Сазонова. Клавдию крестили в местной Чеклеевской церкви святого апостола Андрея Первозванного. Восприемниками стали при крещении, ну, то есть крестными родителями. А, так, были. Ну это, ну, это не так интересно. Да, вот, еще есть сведения по другим детям Матрена и Григория. Их тут 10 человек. Помногу тогда рожали, Да. «Среди них моя прабабка, первого Дарья Григорьевна». «Аннушка», – перебиваю я, – «это все здорово, конечно. Хорошо, что ты родословной своей заинтересовалась. Но я пока никак не могу понять, как нам это поможет. Катенька в коме, ладно, еще в стабильном состоянии, но врачи говорят, что в любой момент все может измениться». Меня еще... Я ведь с объездами кладбища попросил помочь бабушек из нашего геронтоцентра. И одной из них стало плохо. Сейчас она в больнице. Мне очень жаль, Петр Николаевич. Анна словно застыла. В трубке слышалось только ее дыхание. Мы уже обработали восемь погостов. Но я не уверен, что все это как-то существенно изменит ситуацию. Почему? Клавдия ко мне вчера ночью заявилась и угрожала. Судя по всему, мои старушки не так что-то говорили, натворили, когда могилки поправляли. Вот она долинихе и дала прикурить. Ты Веру Евгеньевну помнишь? Нет? Очень хорошая женщина, мне вызвалось помочь, и... Видишь, как все вышло. Короче, я тебе так скажу. Надо менять стратегию. Кстати, Аня, я на кладбище вчера ночью был. Хозяйку пытался навестить. Аннушка выслушала мой рассказ про ночные похождения с Толиком и никак особо не отреагировала. «Аня...» «Ты вообще здесь, на связи? И что ты об этом думаешь?» Я говорил с некоторым раздражением. Возникало ощущение, что мне больше всех нужно. Остальным и Наде, и Анушке, Будто все по барабану. «Не знаю, Петр Николаевич. Не уверена, что мы действуем правильно. Объезды кладбищ нужно завершить». Раз это так важно для нее. Вы сказали, всего два осталось. Может, я сама попробую? Что? В одиночку собралась? Нет, нет, нет, так не пойдет. Давай завтра созвонимся насчет этого. Я положил трубку и долго сидел в своем рабочем кресле. Голова работала плохо. Отзывки вчерашних кладбищенских подвигов. «Надо бы расспросить остальных из долининской команды, что они там говорили, какие слова. Я же вроде долиньи написал, дал четкие указания. Ох, права, Альбиночка Юрьевна, не надо было с нашими насельниками связываться. Одни проблемы из-за этого». И вот тут я услышал за дверью кабинета мяуканье. никакой какое какое-нибудь едва заметное». А четкое, громкая, я бы даже сказал призывная. Открываю никого. Осмотрел коридор в обе стороны, пожал плечами и вернулся к себе. Подхожу к креслу, а там на нагретом месте устроился котяра, полосатый, порядочных размеров и, главное, спит. Ладно, я еще успел его заметить, а то сел бы прямо на голову. Ну, привет, кошак. Маскировку у тебя что надо? Цвет отлично подходит к моему креслу. Никакой реакции. Спит. Осторожно, руку к нему поднес, начал между ушами поглаживать, слышу ответное. Он чуть голову приподнял и полосатую шейку подставил. Я почесал и там. Шерстка у него прохладная. — Что же ты такое? — спрашиваю. — И хозяйка твоя где? Мне бы ей сказать пару ласковых надо. Клавка, дочка ее, совсем чокнулась. «Да, Котя, можешь мне поверить на слово. Ты бы передал своей старухе, чтобы она дочке мозги-то немного вправила. Я уж не знаю, как это у вас там на кладбище принято, но я бы всыпал хорошего ремня для начала». <служдающий> вот и весь ответ. «Больше ничего». «Интересно». А я чего ждал? Ну, думаю, вот и приехали мы глубоко уважаемый психиатр Цейтлин. Скатились до задушевных бесед с котами. Может, наши бабульки, где кота бродячего подобрали и приютили, а он взял да и проскользнул ко мне в кабинет? Я не отрывая глаз, от кресла с кошаком подвинул стул и уселся рядом. Затем растер мочки ушей и слегка ущипнул себя за руку. Полосатое тело и не думало исчезать. Значит, мурлыкающий кот реален. По крайней мере, для меня. Мелькнула дурацкая идея. Вызвать по телефону кого-нибудь из коллег и спросить вошедшего с загадочной полуулыбкой. А видите ли вы кого-нибудь у меня в кресле? Аллея! Хоп! Был кот и нету. Я снова почесал полосатого за ухом. Кончики пальцев ощутили прохладное электричество шерсти. «Слушай, котя, если ты пришел ко мне не просто так, то самое время как-то проявить себя», – прошептал я ему. «Ведь не для кошачьих нежностей ты приперся». Правильно я понимаю. Пушистый гость медленно приоткрыл зеленые глаза с черными вертикальными зрачками и соизволил зевнуть, широко открыв маленькую пасть с клыками. После он привстал, прогнул спину и сладко потянулся. Я внимательно наблюдал за ним, сидя на стуле. Кошак спрыгнул с кресла и потопал по линолеуму к двери. Там он остановился и пару раз мяукнул. «Ах, извините, Ваше Величество!» — схихистовал я. «Уже бегу-бегу, чтобы распахнуть вам парадные врата!» Я открыл двери и отступил назад от неожиданности. В коридоре стояла старуха, чуть сгорбленная, в теплом красном халатике и в тапочках на босу ногу. В руках она держала трость, с темным металлическим набалдашником. Обычную палку для пожилых. На секунду, на одну только секунду я подумал, что это кто-то из наших насельников решил навестить меня с дружеским визитом. «Ну, чё, Петечка, пустишь меня, а ли так будешь любоваться?» «Чай, ты не купец, а я не товар, чтобы меня разглядывать!» В горле мгновенно пересохло. Я одревеневшей рукой открыл дверь пошире, и гостья, прихрамывая, перешагнула через порог кабинета. Кот терся возле ее ног и молчал. «Проходите, садитесь!» Я закашлялся. «Усядусь, усядусь, Петечка. Ты простудился, что ли?» Старуха подковыляла к стулу, на котором я только что сидел и приземлилась на него. «Ты дверь-то поплотней прикрой. Нам беседушка долгая предстоит». Я захлопнул дверь и медленно провернул ключ, торчавший в замке. «Петь, ты садись, садись». «По-свойски все, не беспокойся». Голос у нее мягкий и без старушачьего дребезжания. Лицо гости вызывало у меня смутные ассоциации с какой-то артисткой из черно-белых фильмов. Бывает такая красивая старость, которая не портит образ человека, а наоборот дополняет его. Прямой нос, ухоженные седые брови. Тонкие губы с фиолетовым оттенком, щеки и высохший лоб в глубоких морщинах, седые волосы туго собраны в небольшую косичку, которая пряталась в сером пуховом платке, накинутом на плечи, голые ноги, выглядывавшие из-под халата, изрезаны сеточкой варикозных вен. В общем, На первый взгляд, самая обычная насельница нашего геронтологического центра. Ну что, насмотрелся? Гостья чуть улыбнулась. Я тоже, Петечка. Давно к тебе приглядываюсь. Неплохой ты человек, и интересы у тебя хорошие. Может, вам чайку предложил я каким-то не своим? Тоненьким голосом. «Я мигом организую. Это попозже. Попозже». Кот запрыгнул на колени хозяйки, а она положила на него бледную ладонь с длинными пальцами, и полосатый тут же затих. «Нам бы сейчас побеседовать, Петя. Ты ведь любишь людей послушать и, как ты говоришь, позаписывать. Вот и меня сейчас, послушай, я уж тебя не подведу, поверь мне, добрый человек. Каждое ее слово падало мне на макушку куда-то в самый центр головы и отзывалось там хрустальным всплеском, словно маленькая капля, угодившая в огромный таз с водой. Кап, кап, кап. Я быстро провел рукой по лицу, пытаясь отогнать сон. Напрасно. Все напрасно. Гостья продолжала говорить и говорить, и мои глаза стали закрываться сами собой. К векам будто подвесили грузило, но голос ее никуда не уходил. Голос слышался яснее и ясного, он тек мне прямо в уши и мозг. Он подчинял и звал за собой. Я не мог ей отвечать. Я лишь слушал. Вот, Петя, ты ведь всегда этим интересовался. сновидениями про тот свет. Тонкая эта штука. Чувствительная материя. Заниматься таким, как ходить по краю оврага весной. Земля там рыхлая. Влажное. Не заметишь, как поедет под ногами и сорвешься. Ага, сорвешься. Тут ведь как? Наверное, как везде. Если долго что-то изучаешь, копаешься, стремишься, то будь готов к тому, что оно откроется тебе во всей полноте. А ты спроси себя, «Точно ли ты готов к этому, Петечка?» «Готов? Ну, тогда смотри и слушай. Вот умирает человек. Да ну вот возьмем хотя бы, только заради примера, слышь? Первову Анастасию Павловну, бабулю Аннушки и Кате. Ну, кому бабуля, а кому она, может, и внучка. Чудны дела твои, господи. И вот как умер человек, так и начинаются вокруг его тела танцы с бубнами. Тут тебе и обмыть, и рукописание в руки положить, и кофизма почитать. Суматохи-то, суеты-то, море. А вещи? Вещи-то личные положить в гроб. Тут расческу и часы наручные, и челюсть вставные кладут, иному и книгу любимую засунут сбоку. А сейчас, Петечка, эти, как их там, вот, телефоны суют, ага, и смех, и грех. Это я вот к чему говорю? Да вот все про сновидения эти. Бывает ведь, сам знаешь, запамятуют чего Ну, положить там расчесочку, или, боже упаси, руки-ноги у покойника забудут развязать. И он присневается, просит, дайте, мол, мне причесаться нечем. А иной раз просто лохматым приснится, И вот человек догадывается, что расческу надо передать, подкопать там в могилку или со следующим покойничком положить. Кто как тут выходит из положения, кто как. А если вот руки и ноги покойничку забыли развязать и так его сховали в землю то тут нарушение посерьезнее. Бывало так, что родным приходилось раскапывать покойничка, да. Так с нами-то их доймут, что и деваться некуда. Как говорится, нарушил, отвечай. Хе -хе. А я вот к чему это все, Петечка? Да вот все сны. Они вот и есть все самое важное. Они ведь как связь между нами, этой стороной и той. Через сновидения живые только и могут как-то понять нас. Наши законы, подготовиться к ним, научиться чему-то, да... У нас ведь тоже есть свое обучение. Вот будто школа. Как же, как же. Сны про такое не записывал? Нет. Ну, я тебе расскажу, расскажу. Вот новый покойничек приходит к нам. Ну, и все его встречают у ворот. Да, как полагается. Поэтому, когда хоронят человека, да на могилы к родственникам своим в такой момент лучше не ходить. А зачем? Бесполезно. Мы же все у ворот стоим, покойничка встречаем, да. А новичок, это же не смышленыш. Ох и ох, ничего-то он не знает, ничего не понимает. И вот потому я к новеньким более опытного прикрепляю, чтоб хоть молясь его настомычил, обучил уму-разуму. Ага, вот Виталик-то друг твоего, я мелу поручила, он его учил, и вот до сорока дней после смерти, тут не задача, интересно, тут получается, но ты уж знаешь, наверное, Печка, вроде человечка-то похоронили, и он уж наш. Но он еще и новенький, неприкрепленный, как говорится. Куда хошь, туда идешь. Тут у всех по-разному, конечно. Одни так шастают к живым все сорок дней через забор. У нас там на этот случай дырочка припасена. А другие не хотят и носу указать. Вот и сидят в своих комнатках и ни гугу. -гу. Иной раз даже уговаривать приходится. Ты бы, мил человек, на праздник свой, На сорок дней сходил бы, На людей посмотрел бы, до да себя показал. Ну, подумает, подумает, и сходит, Посмотрит, вертается назад, Вроде повеселее лицом-то. А что говорит, хорошо посидели, Поели, поболтали, А то и до песен дел доходит. Ну, а чё? Водочку гранеными стаканами ведь глощит. хе хе как говорится, хоронили тещу, порвали два баяна. Но мы не против, не против. А чего печальца то Там жизнь, здесь жизнь, там переход и здесь переход. А иные балуют, да Хулиганят, вот на сорок дней ночью те прощаться приходит, ага. Там и свечку уронят, или дверью стукнут, или по стеклу дюльдюкнут. Да так, что оно все трещинками пойдет. Это вот как дать знак называется. Ну, на сорок-то дней можно, можно. Так полагается. А уж после... Это не всем позволено, только ходячие переходить границу право имеют. Но ну, на то они и к отсеку своему прикреплены. Живые им такую участь сами уготовили. Тоскуют сильно, плачут, а у покойничка спина начинает пропадать. И вот входячие его и прописывают. Огненным шаром прилетает такой покойник тоскующему, и вроде как свиданка у них. Ходящим право приобщать не дано, но если уж больно человек привечает, то тут куда деваться. Человек сам свой выбор сделал, и к нам его перетаскивают. Говорят, что смерть выбора не дает, а все-таки не совсем то правда. Выбор, Петечка, всегда есть. Просто нужно присмотреться повнимательнее, и тогда многое открывается. А вот теперь, Ча, Петя, вот протсеки-то эти. Тут ведь как? У нас никто не бездельничает, никто. У каждого своя работушка. Есть покойники следящие. Где какое нарушение они тут как тут? Похоронили вот одну тут, в туфлях на каблуках, а полагается ведь в тапочках. Вот и снится, дочери, ты что ж надела? Я все ноги в каблуках себе и стоптала. Другие вот ходячие, я тебе про них толковала уже. Есть еще проводники, они по-разному. Тут же от человека зависит, кого-то приведут, покажут чего-то, ну, межули, ли, поселок ли, реку ли, а там и выпроводят. Рано, дескать, тебе еще, возвращайся, а кого-то навсегда перетащат. Как ты, родненький, любишь говорить, приобщат, мол. Есть и еще. И еще отсеки разные все. Кто-то приходит и предвестие какое принесет. А кто-то из покойничков во снах предупредить может. Это тоже его работушка. И вот, допустим, ты, дурень, не лети сегодня на самолете. Сдай билет. И умный человек послушается. Билетик-то вернет. А самолет того, рухнет, разобьется. Ну а я, хозяйка-то, мое дело маленькое, я как пчелка матка в улике, все мне знать надо, все через меня и ко мне. Ну и когда дело-то до светлой горы доходит, вот этой клюкой я поповину и присекаю. Это как облегчение петь, не более. Человек и сам уйдет, но с клюкой-то оно легче, да и свободнее. Ага. А вот еще Катанечка мой, тоже ведь интересно петь. Это тоже покойничек. Животинка-то она тоже переходит сюда, к нам. Есть у них и кладбище свои, и помин свой. Катанечка – это особый покойничек, нечасто они встречаются Мы их ловцами называем. Часто ведь бывает, что иной мир подобен миру живых. Во снах, во снах, я про сны говорю. И вот каждый сон — это сила. Любой сон не пропадает бесследно. Все перетекает во все. И те, кто умеет ловить сны, могут оставаться дольше в поселке. Намного дольше». Даже когда живые о нас забывают, и пуповинка истончается, и рвется, мы можем и дальше жить. Но нам тоже чем-то надо питаться, иначе и до горочки недалече, и среди людей попадаются ловцы, но реже, много реже. «Ну, чего еще, — спросишь, касатик, — спрашивай, спрашивай». Бабуль тебе все покажет, все расскажет. Все закоулочки и переулочки будут тебе знакомы и изведаны, Петечка. Ибо теперь наш мир – это и твой мир. Ну а как же? Как же иначе? Знания хорошие, подлинные знания, родимый мой, они запрос так не даются». За все надо платить. Все свою цену имеет. Да и чего тебе цепляться за эту сторону? Чем она тебе интересна? Где у тебя зацепочки за этот мир? Где крючочки металлические в трещинках деревянного плота? Крючочки притягивают, притягивают лодочку. А на лодочке той. Можно переплыть через широкую речку. Ты ведь уже плавал в нашей реке. А тот, кто в воде-то нашей плавал, он уже меченный, Он уже не там и не сям. В каком-то промежутке, межутке. На меже такой человек, Петя, на перепутье миров. Вот я и хочу тебя в меже поселить. «Будьте смелым, душа в душу жить, Там такого, как ты, очень не хватает!» Умело пытливый ум, алчущий знания, а одному ему скучно, ой, как скучно! Все-то он жалуется на одиночество, не с кем и поговорить нормально, не с кем обсудить об устройстве великого города. Нужен ему хороший собеседник. Ой, нужен! Вот представь только, вообрази себе родненький кругом зелень. Зеленая трава до самого горизонта, и от нее не появляется пустого, унылого чувства бесконечности. Наоборот, наш мир защищен повсюду огражден, уютен и похож на дом. Трава там, словно нежно бледная паутинка, не жесткая, а травиночка к травиночке, мягкая покрывальце, приятная как бабушкин платок. На этой зеленой полянке нет ни тропок, ни дорожек, ни прогалов. Все покрыто ровным зелено-бледным ковром. И стоят на той траве белые, аккуратные домики, как баньки. Словно скворечники с дверками, узорчатыми оконцами. Ты стучишься в ближайший домик, а дверь сама открывается. Заходишь... А там приветливые хозяева ждут тебя. И стол накрыт, а на нем дымится самовар, Начищенный до блеска, с круглыми блестящими боками. И за столом сидят и пьют чай с сахарком в прикуску. Откалывают от большого куска щипцами и говорят, говорят, И наговориться друг с другом не могут, потому что все сияют внутренним светом. И во всех соседних домах и квартирах родные и близкие тебе люди встречают тебя и провожают в твою комнату. И все, все там так, как тебе мечталось. Аккуратные стеллажики с книгами и чистый свежий воздух. И окно в дивный сад. И в доме твоем стол, а на нем чистые листы, ждущие твоей руки. Пиши, пиши, родной, все, что ты хотел создать, будет создано. Верь мне. Верь, старухе, уж я-то знаю. И кровать в той комнате такая мягкая, И отдых на ней сладок и радостен, Наполняет ум бодростью и огненными идеями, И шея не затекает после сна, И не чувствуется во рту всякой дряни с просонья. И когда пробуждаешься, Хочется петь, потому что ничего не болит, потому что легко и свободно. И на улицах того города зеленые деревья, фонтаны и детские площадки, но не уныло пластиковые, а какие-то свои, деревянные, разукрашенные в ярко-красные, синие, желтые краски. Там хочется играть и играть. Хочется остаться там навсегда. Навсегда, Петя. Ну что, согласен пойти со мной? Ты только кивни, и Катанечка потянется к тебе и легко порвет пуповинку. И мы пойдем туда вместе. Туда, куда тебе так хочется, мой родной, родимый. «Шевелись, котанечка, вставай-ка, вставай поскорей, выгибай дугой свою полосатую прохладную спинку, а теперь кусай, грызи ее, грызи!»